Глава девятая. Чудовище без маски. С таким учеником даже самый паршивый преподаватель может легко претендовать на самые почетные награды. Тоже заявку подать, что ли? Последнюю фразу комиссар Белевская пробормотала едва слышно, глядя на то, как в конвульсиях дергается пятая по счету, пока живая и не сильно травмированная крыса. Я уже нащупал часть разума, грубо говоря, отвечающую за команды для тела. И теперь пытался разобраться в этих самых командах. Получалось кошмарно. Животные отчаянно боролись с моим контролем, а полностью без ущерба подавить их волю я пока не мог. Как итог, раздираемое порой кардинально отличающимися друг от друга приказами, тело спазмировало, дергалось, изгибалось под невероятными углами и повреждалось. Ломались кости, рвались мышцы и связки, калечились внутренние органы. Зря. Очень зря Белевская решила оторвать меня от изучения строения конкретного разума, предложив другую непосильную задачу. Крыски могли еще послужить. А теперь... А теперь все. Приплыли, половина жильцов клетки уже на том свете. И оставшиеся стрессуют как не в себя, забиваясь с противоположный от трупиков угол. Я был собой очень недоволен, и поэтому на девушку покосился отнюдь не с добром и пониманием во взгляде. «Вы издеваетесь?» Вот уж кого-кого, а ее мои потуги по сохранению жизни оставшихся грызунов, кажется, вполне себе устраивали. Были бы у нее при себе салюты, и они хлопали бы над моей головой каждые полчаса, если не чаще. В свое время я подступилась к хоть какому-то подобию управления телами грызунов только в начале второго года обучения. И я не была полной дурой, — Белевская покачала головой. Но меня сочтут таковой, если я хотя бы заикнусь о Псионе за шесть с половиной часов, освоившем часть программы, рассчитанной на срок от полутора лет. Так не заикайтесь, как говорится, что знают двое, то знает и свинья, а я еще пожить хочу. Вот уж не знаю, когда меня попытаются убрать, но в одном я уверен точно, это будет весьма скоро. Иначе Троекуров-старший не напирал бы так на защиту, да и предупреждение оберкомиссара таки стоит принять во внимание. «Ну ты уж тех, с кем я общаюсь, болтунами не считай!» Девушка сделала вид, что ее мои слова оскорбили в лучших чувствах. «Я вообще просто рассуждаю, чисто гипотетически. Вот, например, что если ты первый из нового поколения? Или не первый, а остальных в других частях света скрывают, готовят пугающие силы оружия?» «Ну, оружие из меня пока выходит сомнительное». Я хмыкнул недобрым словом, поминая доступную мне дальность прямых воздействий. Многое было просто слишком опасно использовать на столь малой дистанции, из-за чего я еще очень нескоро смогу позволить себе множество разных экспериментов. Да и так поле не паханное с тем, что мне вполне себе доступно. Но... жадность. Я был жаден до всего, что меня хоть сколько-нибудь интересовало, и стремился заполучить это как можно скорее, если необходимо любой ценой. Поведение нездоровое, соглашусь, но такое уж я есть. И с каждым новым днем я все меньше понимаю, в каком направлении мне двигаться. Наставник хочет видеть во мне боевую единицу, желательно бессмертную. Вы вот телепата великого разглядели, без пощады поливаемый могучий разум комплиментами. А я сам хочу объять все и сразу, что, в общем-то, возможно. Но встает вопрос об эффективности такого подхода. Я не засыпал никого комплиментами, вскинулась комиссар, попутно покраснев. Из чего бы, если я имел в виду то самое раздувание моего эго, которого все так боятся? И что поделать, если телепатия действительно дается тебе просто невероятно легко? Легко. Ну да, очень легко. Чего ж тут говорить. Это сейчас. Но знала бы она, какую цену я заплатил. К счастью, она не знает. Никто не знает. И не узнает. Никогда. Особенно, если я буду держать эмоции под контролем и даже в малой мере не пыхать ими, как сейчас. Мне не с чем сравнивать. В оценке своих возможностей я могу полагаться только на то, что вижу, и то, что мне говорят. И «это невероятно» несет в себе до смешного мало информации. Я хотел статистику, данные, которые едва ли можно найти в открытом доступе. Но если у кого-то они и должны быть, то у комиссара или ее комитета по управлению псионами высокого класса опасности. Как-то же они определяют, кто опасен, а на кого можно и закрыть глаза. Не знаю, существуют ли какие-то картотеки с подробным описанием возможностей тех или иных псионов, можно даже мертвых, но доступ к ним многое бы мне дал, даже чисто психологически. В первую очередь я бы обрел возможность перераспределить приоритеты с учетом реальности, а не заключений других людей или картинки в моей же голове. Последнее может в значительной мере являться надуманным бредом, а людям свойственно ошибаться. Спешка, необычность ситуации, неверные выводы. А расхлебывать потом мне, так что самое заинтересованное лицо тут тоже я. Я поняла, чего ты хочешь, но ответить тебе сейчас не смогу. Белевская нахмурился, а я уловил исходящие от нее нотки растерянности и опасения. Впрочем, последнее быстро растворилось, так что впору было списывать все на особенности женских разумов. У меня не так уж и много возможностей, как тебе может казаться. «Или вы так считаете, госпожа комиссар?» Я интонацией выделил последнее слово. «Но время пока терпит, и я ни в коем случае от вас ничего не требую. Просто просьба», которую я и Трайкурову старшему озвучивал в перерывах между подходами. Но он по-военному изящно избегал этой темы. Просто молчал, игнорируя мое желание разжиться данными. То ли опасался, что я увижу потолок других псионов и понастрою в голове психологических барьеров, То ли, как и все, посчитал, что я способен вознести себя выше неба или вообще трона. В общем-то, я уже там, на орбите летаю и на всех сверху вниз поглядываю. Но кто же об этом знает? Высокое самомнение не синоним абсурдных амбиций, требующих обязательно занять престол и весь мир под себя подогнуть. Пока я хотел не столь уж многого, развития знаний, эмоций и насыщенной жизни. Список вроде бы был солидный, но на фоне того, чего обо мне думают, Незначительная песчинка. перхать на заду бизона, я бы сказал. Я учту, Артур, и не думаю, что пора на сегодня остановиться. Я чертыхнулся, сконцентрировав внимание на полузабытой, но все еще истязаемой крысе, которая издохла. Очередной мышечный спазм просто переломил ей хребет. Но клетку я заберу с собой, если вы не против. Я мог работать с мозгами крыс по дороге к дому, за обедом или за другими рутинными делами, которых считай, что не было благодаря работе прислуги. Но даже так совмещение было невероятно актуальным, так как контакт с моим сознанием в ускоренном режиме, похоже, был фатален вообще для всего живого. Первая крыса так и погибла, и лишь по счастливой случайности комиссар Белевская в этот момент отвлеклась на телефонный разговор, отцепившись от крысиного разума. А то и ее бы, возможно, перемолола разогнавшаяся до сверхскоростей титановая шестерня моих мыслей. Почему шестерня? А так это проще всего представить. Мой разум здесь крайне крепкая и крупная титановая шестерня, способная выдерживать колоссальные нагрузки. Крыса же предстала в виде плохонько сколоченной шестеренки из фанеры, которую всего лишь десятикратное ускорение находящееся с ней в контакте титановой шестерни перемололо так, что я и понять ничего не успел. Крыса сдохла. Белевская поздно отреагировала и не успела зафиксировать причину смерти. Оно ведь как? Нет тела, нет и... Нет жизни, нет и разума. При желании она, конечно, наверняка могла заметить неладное, но в ее глазах смерть крысы от рук новичка была нормой со вполне понятными, известными причинами. И я сам таковую озвучил, спасибо теории в учебниках. Из всего этого следовало что? Верно. В учебниках или не пишут об ускорении сознания, считая это тем, до чего студент дойдет еще не скоро, или у всех других оно работает иначе. Учитывая тот факт, что телепатия поднимала боевой потенциал псионов, второе – практически подтвержденный факт. Например, то же разделение сознания на потоки – это тоже ускорение, но костыльное. И ломом можно забивать гвозди, что сделать будет несколько проще, чем голыми руками. Вот только молотком все равно как-то сподручнее. А лом я для другой работы приспособлю, более специфической. Но необходимости освоить и другой способ это не отменяет. А ну как сосед ускорится, союзник, например, а я что? Или останусь за бортом, или намотаю его разум на вал. Некрасиво получится, да и своих как-то жалко будет. А значит учимся, учимся и еще раз учимся. И можно еще один вопрос? «Конечно, в конце концов, я здесь именно для этого и нахожусь. Комиссар, учитель, кто бы мог подумать?» Я хмыкнул. «Весьма вероятно, что Анастасия Белевская со мной совсем ненадолго. Вернут к ведению дел, да и не станет у нее времени для заседаний под деревом на протяжении нескольких часов. Потому звание учителя у нее скорее формальное. Но это мелочи. Все-таки мне действительно было о чем спросить во имя удовлетворения собственного любопытства». Если это не тайна за семью печатями, и вопрос не прозвучит слишком бестактно, как вы стали комиссаром в своей... Я сделал вид, что задумался, окинув девушку взглядом. Семнадцать? Наглый льстец, рассмеялась девушка в лице, глазах и эмоциях которой, тем не менее, начал преобладать позитив. Даже слишком насыщенный, я бы сказал, позитив. Уж не в комиссар ли ты метишь, а, Артур? Сделали такой вывод по одному единственному вопросу? — У меня, в принципе, редко об этом спрашивали. Буквально два раза. Госпожа комиссар подперла грудь сложенными руками, проигнорировав мой нетребующий ответа вопрос. — Нет, теперь три. И это ни разу не секрет. От кандидатов в комиссары требуется только из себя что-то представлять и быть готовыми посвятить свою службу трону. Я вскинул бровь. — Мы все и так уже служим трону, разве нет? Можно служить так, как служит, например, учитель, работник на производстве или офицер. А можно так, как служат комиссары. Все мы присягаем трону так или иначе. Но только комиссары, оберкомиссары, тайные советники и некоторые другие посвящают себя служению, можно сказать. Я внимательно слушал, ибо сказанное девушкой пока только подтверждало имеющееся в моей голове предположение. Мы отрекаемся от собственных фамилий и лишаемся всего имеющегося на тот момент имущества, как бы обрывая связи с прошлым. Формально я все еще Белевская, и с родственниками общаюсь, но дальше просто общение заходить нельзя. Я не помогаю им, они не помогают мне. И все, что у меня есть сейчас, или заработано мной самой, или даровано троном. Но в этом есть и плюсы. Поняв, что сказанное прозвучало скорее в негативных тонах, девушка попыталась исправиться но я поднял руку в восстанавливающем жесте. «Я не вижу в этом ничего совсем уж плохого, так что вам не надо срочно пытаться подсластить пилюлю». Госпожа комиссар смутилась того, не знаю чего, и опять опасение. То ли я перенапрягся и ошибаюсь, то ли она надумала себе не весь что, или просто думает о чем-то постороннем, ее пугающем. «С моим потенциалом практически невозможно будет остаться самостоятельной силой». Так что я с самого начала, когда начал осознавать всю глубину своих возможностей, стал рассматривать этот вариант. И я также понимаю, что сходу примерить фуражку у меня не выйдет. Открывшая был рот девушка вновь его закрыла. Я предвосхитил готовые сорваться с ее языка слова, попутно проверив, так скажем, свои способности к прогнозированию дальнейшего развития диалога на основе телепатии и того, что можно было бы просто увидеть и услышать. Тем более именно его императорское величество я считаю единственным человеком, достойным моей верности. Хотя бы потому, что выше уже некуда. Был бы какой-нибудь бог-император. И я бы выбрал его. Но у нас не мрачная тьма далекого будущего, в котором есть только война. Так, самая обычная серая реальность. И это очень даже замечательно. А ты, я смотрю, на мелочи не размениваешься, слегка удивленно хмыкнула Белевская. Мы все печемся о том, чтобы ты не задирал нос, а оно вон как. Я не задираю нос, а всего лишь разумно сопоставляю свои желания с возможностями. Присягать на верность какому-нибудь дворянскому роду, входить в него? Мне это не нужно. Дворцы, автомобили, золотые часы с куртизанками меня совершенно не интересуют. Влияние и власть? Туда же. Для счастливой жизни мне хватит и себя самого. Ну и близких людей с недавних пор. Исправился справился я с некоторым удивлением для самого себя, осознавая, что к той же Ксении я действительно привязался. Да и некоторых знакомых не хотелось бы просто вычеркивать из жизни. «А еще максимум свобод я смогу получить только на службе у трона», — девушка рассмеялась. «Я тебя уверяю, Артур, даже если ты продолжишь идти вперед в том же темпе, что и сейчас, напрямую у его императорского высочества, приказы ты начнешь получать еще очень нескоро». «Даже если я один стану сильнее, чем все псионы нашего государства?» Я поднял на Анастасию Белевскую достаточно серьезный взгляд. «Зачем я это сказал?» «Захотелось. Никаких выгод, но и потерь тоже. Всего лишь мимолетное желание, Следствие того, что прямо сейчас я мыслил безо всякого ускорения. Слабость?» «Определенно. Потому сейчас я и открыл глаза, вернув разуму ставшую уже привычной скорость». Теоретически это возможность, ведь никто не знает, на что будет способен Псион, овладевший всеми направлениями. Да и судя по моему распорядку дня, меня хотят видеть именно в роли боевика. Просто пока натаскивают на защиту, разумно опасаясь покушения. Но вот что будет потом? Может быть и так. Госпожа комиссар поджала губы, а ее взгляд стал как-то даже слишком тяжелым. Но человек не может быть всесильным. Люди не боги. Так что не ставь себя слишком высоко, Артур мне оставалось лишь смиренно кивнуть для проформы, отпроецировав вовне слабое эхо смущения и стыда, которые моя собеседница определенно уловила. Не могла не уловить, так как тут и концентрация на мне имелась, и отвлекающих факторов не было, и расстояние совсем смешное по меркам телепатии. и псионы на километры тянутся своими щупами, так что три метра — это как пшик. Завтра здесь встретимся в это же время если, конечно, ты не перенапряжешься, занимаясь оставшимися образцами. Ну да, осталось всего семь крыс, при том, что, выполняя поставленную мною же задачу, я даже одной не угробил на протяжении двух часов. Собственно, я и продолжу этим заниматься, так как структурировать и понять физические мозги было необходимо, даже если это мозги крысы. С чего-то надо начинать, верно? Но постарайся все-таки отдохнуть. Любые телепатические манипуляции сильно изматывают, уж будь уверен. Сначала не заметишь, но вот проснешься и моментально почувствуешь на себе всю глубину совершенной ошибки. Я это понимаю и перенапрягаться не буду. Я устал отнюдь не от телепатии, которой казалось можно было заниматься бесконечно. По крайней мере без ускорения сознания. Нагрузка всяко меньше, чем даже во время спаррингов и тренировок с десятикратным ускорением. Ну и замечательно. Я хмыкнул, оценив подгаданное девушкой время. Ее служебный автомобиль как раз подъехал ко входу на полигон, тихо шурша шинами по бетонной дорожке, усеянной мелкими камешками. «До завтра, Артур!» «До завтра, госпожа комиссар!» Так и распрощались. Я остался наедине с крысами в без пяти семь часов вечера, и более рядом не было никого, кто мог бы заметить мои эксперименты с ускорением сознания. Что ж, среди корней могучего дерева я устроился за считанные секунды. И одна из живых крыс быстро перекочевала ко мне в руки. Хоть Анастасия и говорила о том, что физический контакт никак не помогает в телепатии, я намеревался проверить это лично. Разум вновь предстал передо мной безликим фундаментом со сторожкой. Моя крыса ощущалась практически так же, как и все предыдущие, но сразу же приступать к манипуляциям я с ней не стал. Мое внимание привлекла все та же сторожка, которую я и начал разворачивать. Процесс напоминал то же самое, что происходило с распаковываемыми архивами на компьютерах. Крошечное здание раздувалось, а битком набитые внутри книги вместе со стеллажами, полками и ящиками распределялись по новой жилплощади. Но это была всего лишь визуализация того, что я делал со своим разумом. Ничего серьезного, впрочем. Всего лишь структуризация, которая напрашивалась уже давно. Просто ранее я готовился к ней, просчитывая все варианты и подготавливая почву привносил порядок в господствующий хаос, усложнял структуру фундамента и как бы закладывал в него множество элементов на перспективу. А теперь решил развернуть то, что успел подготовить за субъективные года. Почему именно сейчас, когда на самом деле можно было еще подождать и после сразу сделать все чуть лучше? Да мне просто было банально стыдно за то, как мой разум, могучий и почти совершенный, ощущался со стороны. Вот уж не знаю, как Анастасия все видит телепатически, но сарай на фундаменте от колоссальной пирамиды — это смешно. И это надо исправить, чем я сейчас и занялся. А крысы подождут, чай не шоколадный, под лучами клонящегося к горизонту солнца не поплавятся. Мне и надо-то всего час-другой объективного времени, а это совсем немного. Действуй! В то же самое время. Перегородка с гулким стуком опустилась за спиной водителя, обеспечив полную звукоизоляцию, и в наступившей тишине раздались гулкие протяжные гудки и сторгаемые динамиком смартфона. Сама Анастасия Белевская сидела, поджав под себя ноги, и нервно теребила пуговицы на рукаве блузки. Она бы с удовольствием дала выход накопившемуся напряжению, но в служебном автомобиле, во-первых, и крушить-то было нечего, а во-вторых, звукоизоляция звукоизоляцией, но злоупотреблять ею все равно было чревато. Мало ли. Но вот, наконец, гудки резко оборвались, сменившись уставшим мужским голосом. Слушаю, Анастасия. Андрей, я узнала нечто очень важное. Со связью все в порядке? Отнюдь не дежурный вопрос. На территории Академии пришлось проводить отдельные работы по приведению защищенной связи в приемлемый вид так как руководство до недавних событий этим почему-то не озадачилось, несмотря на имеющиеся указы, заверенные печатями тайных пола. Уже заодно только это бывшего директора можно было бы смело снимать с его поста, а ведь наследил этот ставленник консерваторов очень и очень изрядно. В полном. Геслер чудовище. Я не знаю, как я этого не разглядела тогда. Наверное, и не пыталась, или была слишком удивлена его инстинктивной защитой, но это... Несмотря на произносимые слова, в голосе девушки было куда больше искреннего восхищения и благоговейного трепета, нежели страха или ужаса. И это подтвердил бы любой телепат, оказавшийся сейчас рядом. Комиссар второй раз за последние дни выпустила эмоции из-под контроля. И вновь не то, чтобы отдавала себе в этом отчет. Но у всех людей свои минусы. И не будь у Анастасии Белевской этого, и она давно бы работала самостоятельно, без контролирующего ее старшего коллеги. Его разум и в тот раз меня впечатлил, но сейчас он изменился, сохранив видимость себя прежнего. Он, словно по команде, может вырасти в невиданной сложности дворец. Такой, какого даже у императора нет. Кеслер каким-то образом обошел четвертый и шестой законы, совершив нечто невозможное, нарушающее все наши. Настя. Ворошилов вскинулся, словно кто-то наступил на его больную мозоль, и он явно понял, что с его подчиненной не все в порядке. Не мельтеши! И лучше вообще пока молчи и слушай меня. Обговорим все приличной встрече. Успокойся, приведи мысли в порядок и хотя бы попытайся объяснять не так, как телепат телепату. Я в этих ваших делах ни черта не смыслю, договорились?» Анастасия Белевская ответила спустя пять секунд. «Да, я подъеду к твоему кабинету и... прости за это, я была слегка не в себе». И оставалась. Но на недовольство непосредственного начальника нарываться ей тоже не хотелось, а самообладание, как ни крути, оставалось при ней. Чуть-чуть. Я заметил. На счастье девушки, недовольством от Ворошилова, и не пахло. Не задерживайся, жду у себя в кабинете. И ведь действительно ждал, раздираемый любопытством. Все-таки не каждый день опытная телепатка называла потенциального коллегу немного немало ни мало чудовища. Да еще и с каким трепетом в голосе что в отношении Анастасии Белевской, одной из самых молодых комиссаров десятилетия, вообще нонсенс.